Герои Джерома не выдержали экзамена на чувство юмора. Они умели смеяться лишь над чужой неловкостью и оплошностью. Комизм ситуации усиливается еще и тем, что оба они убеждены, будто обладают тонким чувством юмора. Впрочем, в этом уверено большинство людей, за исключением разве тех, кто не знает самого слова «юмор». чтобы взглянуть на события как бы со стороны и уловить их смешную сторону. Для этого нужно обладать большой твердостью духа. Развитое чувство юмора бывает лишь у душевно стойких, сильных людей. В то же время чувство юмора само становится источником душевной стойкости, помогает переносить удары судьбы, смягчает неизбежные на жизненном пути падения и неудач. У ребенка просто необходимо воспитывать чувство юмора. Недаром такой знаток юмора, как чешский писатель Карл Чапик, считал, что юмор — это всегда немножко защита от судьбы. Воспитание чувства юмора у детей — непростое дело. Здесь важен и правильный подбор книжек для чтения, но еще важнее — правильная реакция на промухи, неприятности и слезы ребенка. А важнее всего — личный пример. Если родители позволяют себе такие шутки, как с хохотом вручить кому-нибудь пустую конфетную обертку или готовы веселиться, глядя, как человек догоняет сбитую ветром шляпу, то нечего рассчитывать, что у таких родителей вырастут обладающие чувством юмора дети. Еще и отметил, что ни в чем так не обнаруживается характер человека, как в том он находит смешным. На определенной ступени развития ребенок оказывается в состоянии представить себя на месте другого, силой воображения перенести чужую боль на себя. Именно в этот период у детей формируются такие чувства, как жалость и сострадание. Затем ребенок оказывается в состоянии выполнить все более трудные действия, мысленно представить себя со стороны чужими глазами увидеть себя и свои поступки. Эта способность и есть основа для формирования чувства юмора в высшем его проявлении, позволяющем критически отнестись к себе самому и отыскать смешное, то есть проявить стойкость в неприятных ситуациях. Разумеется, одной только способности увидеть себя со стороны недостаточно. Чувство юмора сочетается с самокритичным умом, с уверенностью в своих силах, с раскованностью или раскрепощенностью мышления. Но воспитание чувства юмора — лишь одна сторона дела, есть и другая сторона — использование юмора в воспитании. Однажды, вернувшись с работы, отец узнает, что Шурик выпил чернила. Родные в панике, звонят, внят ложку. — Ты действительно выпил чернила? — спрашивает отец. Шурик торжествующе показывает свой фиолетовый язык. — Глупо, — сказал папа. — Если пьешь чернила, надо закусывать промакашкой. С тех пор прошло много лет, и Шурик ни разу не пил чернила. В другой раз отец за какую-то провинность ударил сына газетой. Естественно, боль была весьма незначительной, Но Шурик обиделся. Ты меня ударил учительской газетой. А ведь рядом лежали известия. Смех — очень действенное оружие. Больше всего на свете боятся подростки выглядеть смешными. Даже те из них, которым, как говорится, море по колено. Недаром говорят, что насмешка проникает даже сквозь панцирь черепахи. О роли смеха в воспитании писал поэт Михаил Светлов «Я глубоко убежден, что первый и главный помощник воспитателя юмор. Недостатки первым делом надо не осуждать, а высмеивать. В ребенке надо вызвать не страх наказания, а надо заставить его улыбнуться. Свойство всех детей — нарушать установленное. И если это нарушение показать в смешном или нелепом виде. Если показать ребенку, что он в своем нарушении не столько грешен, сколько смешон,